Глава 3. Ярцев изложил суть дела четко и ясно. Ставка Карагеоргиевич вместе со своими старшими братьями, Георгием и Александром, учились в Петербурге по приглашению Николая II. Пока ее отец в европейском изгнании сперва вынашивал планы свержения династии Абреновичей, а после, благодаря офицерскому бунту, смог наконец-то занять трон, от которого еще ранее отрекся дед ставки Сыновья короля после коронации отца вернулись вместе с ним в Белград, а дочь, на тот момент отучившаяся в пансионе всего лишь год, осталась в России под патронажем императорской семьи. Девочка значилась в школе под фамилией своей августейшей бабки, как Стэвка Ненадович. Исчезновение ребенка произошло ночью из лазарета, куда ставка попала накануне из-за вывихнутой ноги. Свидетелей происшествия не оказалось. Девочка была в палате одна, а дежурившие в ту ночь в лазарете сестре подмешали снотворного, да в такой дозе, что наутро ее на силу откачали. Впрочем, — заметил Ярцев, — это не исключает участие дежурной в заговоре. Так что в настоящее время женщина изолирована и находится под присмотром вверенных ему служб. «Помимо дежурной сестры про инцидент в школе знает всего три человека» чаьница врач еще одна сестра из лазарета двое последних также пока изолированы начальницу юлию павлововну опросину отстранить от службы не представляется возможным кроме того она не менее нас заинтересована сохранить происшедшее в тайне учителям и воспитанницам исчезновение ставки объяснено тем что ее отправили долечиваться к родственникам кто еще посвящен в эту историю спросил руднев Помимо личного государя, только я и агента особого отдела. Всего шесть человек. Ну и вы, господа. Почему вы задали этот вопрос, Дмитрий Николаевич? Позвольте, прежде чем ответить, спросить вас еще кое о чем. Извольте. чего вы вызвали именно меня? Не думаю, что дело исключительно в моем сыскном таланте. Вы правы, согласился Ярцев. «Я решил привлечь вас не только потому, что вы хороший сыщик, но и потому, что вы лицо неофициальное и в Питере известно разве что как художник. Ваше участие в деле позволит обеспечить ему несравненно большую секретность, нежели расследование силами здешних агентов. Вы опасаетесь утечки?» «До некоторой степени. Так почему вы спросили про осведомленных лиц?» «Потому что утечка уже произошла». «И мне бы хотелось понимать, кто мог быть ее источником?» Руднев выжидательно посмотрел на Ярцева, тот нахмурился. «Почему вы уверены в утечке?» Дмитрий Николаевич рассказал про записку, брошенную вместе с камнем, в окно его дома и про неудавшееся покушение по дороге на вокзал. Ярцев выслушал его, не перебивая. «Это черная рука!» заявил он по окончании рассказа Руднева. «Кто?» «Знаете, кто такой Апис?» Нет. Драгутин Дмитриевич по кличке Апис возглавил в 1903 году свержение сербского престола Абряновичей и лично участвовал в убийстве короля Александра и королевы Драги. Он посадил на трон Петра Карагеоргиевича, а теперь плетет интриги против него. Апис организовал тайную организацию под названием «Черная рука», которая вроде как настроена объединить южных славян и освободить балканы от гнета габсбургов на деле же это террористическая организация которая стремится утопить европейские монарши дома в крови и перелицевать европу по какому-то непостижимому замыслу этого авантюриста простите ваше превосходительство это все очень познавательно но мне не интересна политика перебил ярцева дмитрий николаевич «Не могли бы вы объяснить, каким образом эта ваша чёрная рука оказалась на причистенке?» «Объяснение только одно. Они причастны к исчезновению ставки». «Допустим». «Но как они узнали про меня?» Ярцев снова принялся барабанить пальцами по столу. «Утечка!» — наконец констатировал он. «Вы правы, Дмитрий Николаевич, имела место утечка». «Однако это не ваша забота, с этим разберусь я. Вы же должны найти ребенка. Надеюсь, все эти демарши сербских радикалов вас не напугали, и вы не откажетесь от участия в деле». Эта откровенная манипуляция чиновника особого отдела руднего не понравилась. «В этом деле меня больше смущают не сербы», — холодно произнес он. И туманные его глаза враз раз сделались и гневными. Ярцев примирительно поднял руки. «Простите, Дмитрий Николаевич, я не хотел вас обидеть. Я благодарен вам и вам, господин белецкий за то, что вы согласились помочь. Просто я привык приказывать, а не просить. Так что не обессудьте, если иной раз мои слова покажутся вам гробостью. Мы можем продолжать разговор, господа». Руднев сдержанно кивнул, давая понять, что извинения приняты. А Алексей Петрович перешел к сути своего плана. «Поиск девочки я предполагаю вести в двух направлениях. «Во-первых, через агентурные каналы здесь, в Петербурге и Белграде. Очевидно, что похищение ставки имеет политический подтекст. Необходимо понять, кто за всем этим стоит. Но этот путь недопустимо, долгий для жизни и безопасности ребенка. Поэтому нужно попытаться зайти с другой стороны, а именно через школу. Очевидно, что похищение не могло быть совершено без участия кого-то в пансионе. Для этой задачи вы мне и нужны». «И как, по-вашему, мы должны найти злоумышленников в школе?» «Для этого вам придется постичь нелегкое ремесло учителей», без тени улыбки ответил Ярцев. «То есть...» «То есть в пансионе Святой Анны внезапно образовалась вакансия учителя рисования?» «Не беспокойтесь, с прежним учителем ничего плохого не случилось. Он прекрасно проводит время на даче в Выборге. Возникшую же вакансию временно займете вы, Дмитрий Николаевич...» «Это уже согласовано с Юлией Павловной. Что до вас, Фридрих Карлович, то вы, насколько нам известно, сильны в немецком. Думаю, учительнице немецкого в Выборге тоже покажется уютно. Что скажете, господа?» Руднев с Белецким переглянулись. «Это неожиданно», — признался Дмитрий Николаевич. «Но план видится мне разумным». «Вот и отлично! Значит, завтра же вы отправляетесь в пансион Святой Анны», — заключил Ярцев. «В десять утра за вами приедет экипаж и вас отвезут в галицинский дворец, где расположена школа. Далее вам придется действовать сообразно собственным соображениям. Отчеты для меня будете направлять вот на этот адрес. Запоминайте!» Алексей Петрович характерным размашистым почерком написал на листе бумаги адрес, показал Рудневу, и когда тот кивнул, смял лист и сжег в пепельнице. «А в случае экстренных обстоятельств?» — спросил Дмитрий Николаевич. «В таком случае отправьте сообщение через любого полицейского, назвав моё имя, или звоните на этот номер». Ярцев написал цифры, показал Рудневу и снова сжёг бумагу. «Ещё вопросы, господа?» Дмитрий Николаевич несколько секунд молчал, глядя мимо Ярцева, потом сухо спросил. «Вы уверены, ваше превосходительство, что девочка ещё жива?» «Нет», — резко ответил Алексей Петрович, а после добавил. «Но для политической игры она нужнее живая, и это вселяет надежду!» Ярцев поднялся, давая понять, что разговор окончен. Руднев с Белецким вышли из особняка с белой колоннадой, и, кажется, только теперь Дмитрий Николаевич в полной мере ощутил, что он в Петербурге. Хотя Руднев никогда бы не променял милую его сердцу Москву на столицу, Санкт-Петербург он любил. Ему нравились в нем отличная, от суетливой Москвы степенность, монументальность и размытая приглушенность красок». «Пойдем, пройдемся», — предложил он Белецкому, и тот без особого энтузиазма согласился. Они прошли по набережной Екатеринского канала до вознесенского проспекта, перешли мойку по Синему мосту, обошли гнетущую серую громаду Исаакиевского собора и свернули в Александровский сад, уже блиставший осенним сусальным золотом. День выдался яркий и солнечный. Сверкающий шпиль адмиралтейства силился дотянуться до сентябрьской лазури северного неба. Серебристые струи фонтанов искрились миллионам радужных бликов, а их звенящий шелест нашептывал фланирующим горожанам и туристам подслушанные под тени вековых лип секреты множества их предшественников. Друзья вышли на Адмиралтейскую набережную и дошли до Дворцового моста. «Удивительное место», — проговорил Руднев, остановившись у Парапета и глядя на то, как стрелка Васильевского острова разбивает воды Невы на Большую и Малую. Здесь будто водоворот, в которое время затягивается со всеми своими радостями и горестями. Кажется, что сама вечность в этих течениях растворена. Зачерпнешь пригоршню воды, и вся история российская от Петра Великого сквозь пальцы пробежит. — Я бы не советовал вам, Дмитрий Николаевич, здесь воду черпать, — отозвался Белецкий с брезгливой миной. — Ох, Белецкий, я же метафорически Неужели тебя этот вид не трогает? — Нет, вы же знаете, что я не люблю Питер. — Знаю, но до сих пор понять не могу, чем он тебе не угодил. — Да что в нем хорошего? Серость, сырость, меланхолия до да простуда. — А как же дворцы? Парки, проспекты. Ты посмотри, какой здесь простор и масштаб. Я бы сказал, напыщенность и помпезность. — Ну, знаешь, это в конце концов столица. Ей парадность положена. Ты лучше посмотри, сколько здесь неба. Я думаю, Петра Алексеевича небо в первую очередь и поразило в этих землях. Море и небо. Море? Это вы, Дмитрий Николаевич, про марки зовут, а лужу? Белецкий, что ты права? Здесь вон, в Невскую губу фрегаты заходят, и крейсер, а ты? Лужа. Ты только представь. — Вот прямо отсюда, с того места, на котором мы с тобой сейчас стоим, можно выйти в Балтику, а дальше — в Северное море, а из него — в Атлантику, а там уж хоть вокруг всего света. — Поплывем вокруг света, Белецкий? — Нет уж, это без меня. — И почему же вдруг? — Потому что всю эту вашу кругосветную экспедицию я промучаюсь морской болезнью. — С чего ты взял? — Ты же, отродясь, в море не был. — И не собираюсь. «Меня на реке-то укачивают. Я человек сухопутный, так что на морские приключения меня не уговаривайте». «Ладно, как скажешь», — рассмеялся Рудив. «Тверди в Питере тоже предостаточно». «Куда бы ты хотел пойти сегодня?» «Никуда», — хмуро отозвался Белецкий. «Я предпочел бы засесть в номере с книгой». «Белецкий, будет тебе!» «В конце концов, нам тут придется задержаться. Так что давай, настраивайся на бодрый лад». Белецкий покачал головой. «Простите, Дмитрий Николаевич, но изменить свое отношение к этому городу не в моей власти. Здесь какая-то слишком уж гнетущая для меня атмосфера. По мне так здесь и жить грустно, и умирать тоскливо». Дмитрий Николаевич озабоченно взглянул на друга. «Ты что это? Белецкий, помирать собрался?» «Нет», — поспешил откреститься Белецкий. «Это я так просто, на перспективу». «Не нравится мне твоя перспектива!» «Прекрати андрить Это все дорога и история с похищенным ребенком тебя из колеи выбили. Вот что! Сегодня вечером отправляемся ужинать к Кюба. Заказываем... да что угодно, сам выбирай. А к нему бутылку Родерера. Как тебе моя перспектива?» «Звучит заманчиво», — похвалил Белецкий. «Но я больше люблю Моэт». «Значит, будем пить Моэт». И друзья пошли в сторону шумного Невского района мимо дворцовой площади и здания генштаба. Руднев развлекал Белецкого пустячными разговорами, пытаясь развеять его дурное настроение, при этом оба они старательно избегали темы преступления, из-за которого оказались в столице. Им не хотелось думать о Ярцеве с его особым отделом и сербах с их вездесущей черной рукой. Однако, если бы они так старательно не гнали от себя эти мысли, а наоборот, придали бы им значение, то наверняка бы заметили странных людей, которые следовали за ними по пятам, сменяя друг друга, прячась за газетами и афишными тумбами. Эти таинственные личности сопроводили их в Европу, а вечером и в Кюба. И даже когда утром за ними приехал экипаж, чтобы отвезти в пансион Святой Анны, двое саглядатые провожали их взглядом от дверей гостиницы, а еще двое пристроились в хвосте их коляски.